«Десятка-два на всю Москву». «Ну, может, чуть больше», — скромно ответил Колян Лиса. «А что касается дачи, то это все стараниями Марии. Она по профессию, как это, дизайнер». «Ну, значит, я правильно назвал вас леди», — сделал вежливый комплимент страхов. «Подруга или жена Николая Ивановича то она Страхову была без разницы, довольно улыбнулась. Она была очень красивой, немножко располневшей женщиной, сумело наложенным макияжем, без малейшего налета вульгарности, свойственного, как заметил во времена журналистских расследований страхов подругам, женам или просто дамам таких вот как Колян Лиса авторитетных мужиков, которые находились и действовали в сфере, расположившейся между криминалом и законом. По мимолетным взглядам, которыми обменивались Лариса и Мария, было заметно, что они симпатичны друг другу. Мария, распорядился Николай Иванович, бери нашу гостью под свое крыло, дай ей во что переодеться и веди в сауну и бассейн. «Разговор у нас будет долгим, так что не торопитесь, оттягивайтесь с удовольствием». Он объяснил Страхову, «Там есть что выпить и чем закусить, так что наши женщины скучать не будут». И, не смущаясь присутствия Ларисы, добавил, «Хорошо, что ты ее прихватил с собой. Мои парни, те, что немножко тебя и ее заодно попасли, подстраховали, говорят, что не шалава и тебе предана». «Спасибо, Николай Иванович!» Лариса немножко склонила головку, чтобы не очень заметно было, что по лицу разлился румянец. Грубоватые слова коля на лисы ей явно понравились. «Ну, идите, девочки, с Богом!» — напутствовал Николай Иванович. «А нам с тобой, Евгений Львович, вон туда!» Он провел Страхово по коридору в дальнюю комнату окна которой выходили на глухой забор. В ней за столом с соками, напитками и фруктами сидел современного вида парень, в очках с толстыми стеклами. Страхов обратил внимание, что спиртного на столе не было. «Аналитик!» — представил его Колян Лиса и предложил. «Начнем?» «Забивай порядок, аналитик, ты сегодня здесь главный!» Парень, оценивающе, ничуть того не скрывая, осмотрел Страхова, сказал. «Кое-что слышал о вас, Евгений Львович, в основном хорошее, потому и согласился на встречу. Уговор такой. Говорить все откровенно, до мелочей, ни в чем не хитрить. То есть все как есть». Сперва рассказывает господин Страхов а я задаю вопросы. После Страхова Николай Иванович. И я снова задаю свои вопросы. Все перевариваю, обрабатываю, добавляю свою информацию и прихожу к каким-то выводам. В любом случае, Николай Иванович, постараюсь честно отработать ваши 10 штук баксов. «Нифига себе!» мысленно присвистнул Страхов. «Да...» Интеллект эти ребятки ценят высоко. Начнем? Страхов стал рассказывать о Маривой, о себе, о событиях в редакции, ничего не скрывая и не утаивая. Это у него была практически первая возможность изложить все от и до в строгой последовательности, ничего не пропуская и не опуская. Его никто не торопил. Слушатель у него был заинтересованный, он буквально впитывал каждую фразу, уточнял, кое-что переспрашивал. Его интересовали мелочи, детали, которые зафиксировались в памяти Страхова, но которым он не придавал серьезного значения.